Глава 12. Прошлое. ведьма Алания. Целую своего князя, пока он спит. Во сне морщится от прикосновения, смешно шевелит усами, а я смеюсь и продолжаю, пока он не открывает сонные глаза и не ловит мою руку, чтобы покрыть поцелуями в ответ. Что ты делаешь, хулиганка? Приношу тебе важную весть. Князь вскидывает брови в удивлении и нетерпении. Посмотри, какое утро настало. Все кругом расцвело и запело, слышишь? А знаешь, почему? Он усмехается и чешет нос, говорит занудно. Ясное дело, почему. Май наступил, природа ожила. Нет, глупый, притворно злюсь. Все от того, что я люблю тебя. Князь улыбается и гладит мое лицо нежной ладонью, притягивает к себе и целует в макушку. Надо собираться в дорогу, Алания. Чем раньше я разделаюсь со всеми делами, «Знаю, знаю», – вздыхаю, – «тем быстрее вернешься ко мне». Он кивает, встает с теплой постели и начинает одеваться. Не могу отвести взгляд от его тела, такого слаженного и родного, пахнущего ночами нашей страстной любви. Я люблю эту родинку, вот здесь, на спине, что похоже на полумесяц, а на правом плече часто глажу тонкий шрам и всегда целую его». Подкрадываюсь и обхватываю мужчину руками со спины, соединив пальцы в крепкий замок на его животе. Прижимаюсь всем телом. Князь едва не падает, в это время надевая штанину и стоя на одной ноге, оборачивается и грозит мне пальцем, а я не могу отцепиться, словно пиявка. «Пообещай мне, что скоро приедешь», — шепчу в момент нашего прощания. «Я очень надеюсь, что тяжба с поместьем не затянется больше, чем на неделю», — вздыхает князь. «Я буду скоро, не грусти» улыбается он. «В прошлый раз ты уезжал почти на месяц, припоминаю и опускаю печальный взгляд. Это было полгода назад, и шла война, ты же знаешь. Не грусти, не грусти, не грусти». Князь повторяет это как заклинание, и я верю. Лишь после долгого поцелуя отпускаю его и смотрю вслед. Князь идет, не оборачиваясь, а далеко впереди нависает туча, небо затянуло пеленой. «Плохой знак, отчего-то думаю я». «Глупости, что может случиться?» Целый год мы наслаждались друг другом. Я все делала для него, даже вернула к жизни. От недомогания из-за раны князь еще долго не мог вспомнить последние месяцы перед случившимся и воспринимал мое присутствие как данность, был благодарен. И вскоре мы стали близки. Я создала его заново, полюбила как никого на свете, и он был моим всецело. Князь оказался старше на десять лет, ну кому какое дело до этого? В свои земли он возвращался дважды, на пару дней и на месяц. Все звал меня с собой, но я боялась ехать. Эта война и разоренные деревни, изуродованные разбитые города, несчастные люди, потерявшие близких. Все так давило на меня, что невозможно было дышать. Если бы поехала, пропала. В своем лесу я спряталась. Здесь мы одни и счастливы, нуждались в малом и благодарили судьбу за этот шанс. Князь все не возвращался. Я ждала неделю, месяц, но ни одной весточки не получила. Сердце чувствовало, что случилась беда. Отложив дела, сама отправилась в город. Но по дороге на нанятую повозку напали разбойники. Мне чудом удалось спасти свою жизнь. Обереги и заклятия знали свое дело, а также охотничий нож, который предусмотрительно взяла с собой. Целые сутки брела сквозь лес, а добравшись до большой дороги, выглядела как бродяжка, Однако встретившийся сердобольный седой крестьянин сжалился и усадил к себе в телегу. Из его разговоров я узнала, что в городе Шоуш неспокойно. Снова начались налеты соседского королевства. Гражданская война продолжалась. Две деревни подожгли, скот угнали, многих убили и захватили в плен. Осталось три десятка стариков и пара коллег. В городе разгромили поместья знатных купцов и князей. Учинили резню на главной площади, сократив ряды стражников втрое. Боргомистр в ярости призвал чародея и велел отыскать зачинщиков. Но что толку махать кулаками после драки? Город оправится еще не скоро. Тяжелые мысли заполнили голову. Сколько горя, сколько смертей принесла эта война, и сколько еще принесет. Но старик заговорил вновь, вытягивая из мрачных дум. Я слышал от соседки, что одного доброго князя пытали. Хотели выведать Ироды, где его друг Бургомистер скрывается, чтобы объявить о захвате города и ключи забрать. Но тот одно твердил, ничего не знаю, ничего не помню. Так от него бедного батюшки и косточки не осталось. Только побрякушка одна странная. М-да, до сих пор в его разоренном доме, говорят, лежит этот амулет. Один одинешенек. Старик замолчал. У меня перед глазами все поплыло и память услужливо подкинула последний разговор с моим князем. «Я очень надеюсь, что тяжба с поместьем не затянется дольше, чем на неделю. Я буду скоро, не грусти». И вспомнила, как поправляла на шее оберег из травы Райзы, что я сплела в день его спасения. «Ты чего, дочка, чего побледнела? Утомил тебя рассказами грустными. Ну, прости-ка ли так? Да только повеселить-то теперь и нечем». Я прошептала с мольбой в голосе и надеждой опровергнуть страшную догадку. «Прошу, отвези меня в тот дом, старче. Отплачу добром, излечу от хвори. Только отвези!» Старик насупился и какое-то время молчал, но все же спросил с тревогой в голосе. «Да зачем тебе эта дочка? Князя-то уже не вернешь, даже если силу имеешь. Али знала его». В горлу подступил комок. Всю оставшуюся дорогу до поместья ехали молча. Сердце билось неровно, то в по стукиванию колёс старой телеги, то пропуская удар. Смотрела по сторонам, пытаясь отвлечься, но это не помогало. А город и вправду выглядел угрюмо и трагично. Разбитые окна в большей части домов, чёрные покрытые сажей лавки ремесленников и торговцев, редкие прохожие в драной одежде с кровавыми пятнами, Сквозь мрачную непривычную тишину слышен плач и вой, распадающийся на отзвуки по мере продвижения по улицам. Нашу повозку выбежали встречать несколько ребятишек, в глазах которых горел чистый и ясный огонек надежды. Вдруг кто из родных успел спастись и теперь вернулся за ними. Я отворачивалась, кутаясь в плащ. От переживаний начало лихорадить и тошнить. Повозка остановилась у разбитых ворот. Большого, некогда красивого особняка, где сейчас зияли чернотой дверные и оконные проемы, а по стенам расползлись подпалины. Сад и аллея с фруктовыми деревьями вокруг дома оказались затоптаны, выжжены. Старик погладил бороду и кивнул. «Ну, дочка, вот твое желание. Долго ли ты будешь там? Я подожду немного». С благодарностью поклонившись в пояс, я отправилась внутрь, смахивая набегающие слезы. Помню, как бесплотным призраком прошла весь дом, шепча молитвы небу и повторяя вслух. «Только бы не... Только бы не...» В дверях спальных покоев увидела засохшую лужу крови и поломанную мебель. Несмело шагнула в комнату, и слова застыли на губах. «Только бы не... Он...» На полу у окна лежал оберег из травы Райзы. Морское путешествие. Шхуна-красотка. Сидорх проснулся в холодном поту. Соскочив с жесткой койки, он огляделся по сторонам. В каюте никого. Сладкий ночной туман рассеялся, оставив капитана наедине с тяжелыми мыслями. Когда Малика успела уйти? Может, она ему приснилась? Тряхнув головой, он попытался понять, что заставило его подняться на рассвете. Жуткий сон. Но что он видел? Чего так испугался? Маленькое прибитое к стене зеркало показало капитану слегка осунувшееся лицо, торчащую в разные стороны курчавую медную бороду, редкие волосы с небольшой залысиной, морщины и грустные голубые глаза. Во взгляде не было той живости и лучезарности, что имелось еще несколько суток назад. Возможно, виной всему шторм, после которого мужчина не выздоровел до конца. Но ему все же казалось, что причина в другом, Бросив мимолетный взгляд на амулет, что висел на тонкой цепочке, Сидорх заметил, что черный камень изнутри словно светится мягким зеленым светом. Глаза начали слезиться, голова закружилась, тело пошатнулось перед зеркалом и упало. Капитан помнил лишь золотые змеиные очи с черным притягивающим зрачком посередине. Россиах наклонил голову в знак приветствия. Он улыбался. Это был все тот же нестареющий юноша, светловолосый, изящный и загадочный. За годы своей службы Сидорху лишь раз выпала честь вновь побывать во дворце и поговорить с наследником. Впрочем, тогда он стал уже полноправным правителем, султаном. Куда внезапно подевался его отец, капитан не знал, ведь о смерти трубили бы повсюду не одну неделю. Однако таких вестей никто не слышал. Слуги все так же учтиво и подобострастно исполняли свои обязанности, народ в городе выглядел счастливым и довольным, все это казалось странным капитану, пока он не увидел повелителя лично. О чем они говорили, Сидорх потом и не помнил, но ощущение радости и счастья от встречи, возможность смотреть на молодого султана, говорить с ним, целовать край его халата – высшая награда, будто об этом и мечтал капитан. Гораздо позже Будучи вновь на шхуне, он понемногу вспоминал эти странные желания и чувства, понимал, что чужая воля навязывала их. Еще он вспомнил, что думал о сестре. Вот уже десять лет как они в разлуке. Она живет во дворце и всем довольна. Перестала болеть и быть робкой тихоней, научилась играть на арфе, помогает наложницам с вышивкой, любит танцевать и смеяться. Все это рассказывал Россиах, глядя капитану в глаза. Тихая просьба о встрече с Сакаек вызвало смех и слова «не стоит». Больше Сидорх не смел спрашивать об этом. Но в море, властвуя на небольшой посудине, капитан не раз обдумывал свои обрывочные воспоминания. Поставляя в столицу заморскую снеть редких птиц и животных с далеких островов, а также бесчисленный поток новых девушек, служанок и наложниц, Сидорх постепенно забыл тот уговор об окончании срока службы. Редкие проблески воспоминаний случались в основном о сестре, ему становилось безумно тоскливо. Представленный повелителем Бей Челиби везде совал свой нос и часто напоминал Сидорху о его месте в ногах султана. Злость накатывала, но тут же отступала. На то воля Россиаха, спасителя его сестры, и капитану придется терпеть этого выскочку. В этот раз Россиах явился к капитану, будто во сне. Себя со стороны Сидорх не видел, лишь султана на любимом троне, в пустом зале без лишних глаз и ушей. «Здравствуй, Сидорх. Рад видеть своего отважного капитана в добром здравии!» Сидорх что-то промямлил в ответ. Россиях покачал головой. «Хотя до здравия еще далеко. Мне тут птичка на хвосте принесла весть. Я рад, что ты выжил. Скоро поправишься, не волнуйся!» Молодой султан часто менял положение головы, будто хотел со всех сторон рассмотреть своего гостя. А на лице гуляла хитрая, интригующая улыбка. «И вот еще!» «Во сне мы говорили, но ты, я вижу, быстро забыл». «Что ж, не беда. Я с удовольствием повторю. Наш давний уговор подошел к концу. Ты же помнишь условия?» Видимо, лицо Сидорха выражало растерянность и недоумение. Тогда Росях вздохнул и, закатив глаза, пояснил. «Ты славно служил мне, пока я приглядывал за твоей сестрой. Она выросла, Сидорх, превратилась в озорную красавицу. К слову, половина моих слуг по ее милости ходят с разбитыми сердцами». Сакаек давно мечтает создать свою семью, да и твой долг скоро будет исполнен. Сердце капитана дрогнуло. Вот он, тот подлый расчет. Вот что задумал этот самонадеянный щенок королевских кровей. Но едва ли Сидорх мог сказать такое, тем более глядя в блестящие невинные глаза султана. Он вымолвил, теряя почву под ногами, ибо уже знал ответ. Кто станет ее мужем? Росях довольно заулыбался и хлопнул в ладоши. «Ну, это же совсем просто. Подумай. Кому бы еще ты доверил свое единственное сокровище?» «Хочешь сказать, что она станет твоей женой?» задыхаясь, спросил капитан. Перед глазами поплыли цветные круги. Сакаек выросла, и половину жизни прожила во дворце. Росяха, она знает с детства, и, насколько известно Сидорху, в ее отношении ни разу не было совершено ничего дурного. Но откуда тогда столько противоречия в сердце? Откуда гнев, злость, несогласие? «Может, как брат, как единственный оставшийся в живых из всей семьи, он не был готов отпускать ее?» Так и считал маленькой девочкой. Ответить на свои терзания Сидорх пока не мог, он молчал. В то время как султан хихикал и по-мальчишески подмигивал, развалившись на троне, задрав ноги на подлокотник. Он огорошил своим ответом бедного капитана. «Что? Ну нет, она и мне как сестра. Она выйдет замуж за моего сына. Скоро он приедет в столицу». Сидорх ничего не мог понять. «Какой еще сын? Ведь Россияху самому едва дашь семнадцать лет». Увидев смятение, юный правитель нехотя встал с трона и зашагал к капитану, весело ухмыляясь и покачивая головой. Подойдя близко, снова глядя в глаза, Россиях похлопал капитана по плечу. «Не волнуйся, Сидорх, мой дорогой капитан. Сын мой, достойный мужчина. Они с Сакаек одного возраста и уже знакомы довольно давно». В общем-то, по нашим законам, твоего согласия не требуется. Но я решил дать волю чувствам. Отдаешь ли ты руку Сакайек, своей единственной сестры, моему единственному сыну Мхаису? Благословляешь ли этот брак? Объявляешь ли его полноправным и законным? Капитан коснулся своей курчавой бороды и задал самый важный вопрос. Любят ли они друг друга? Любит ли Сакайек? Я желаю ей счастья. Россиях прищурился и радостно закивал. «Любят, любят. Ах, как это мило, что тебя заботит любовь!» «Ты удивительный человек, Сидорх. Твоя сестра присоединится к династии правящей семьи нашего королевства. А ты все о любви. Романтик. Но мне ужасно нравится это в тебе». Сидорх склонил голову. То ли от счастья, принимая благодать султана, то ли от покорности и смирения, то ли от безысходности и отчаяния, но Россиях не унимался. Это было еще не все, что он хотел сообщить своему гостю. «Ах да, чуть не забыл. Ведь условием твоего освобождения было отнюдь не замужество, Сакаек. Ты привезешь мне красавицу, которую полюблю я и которая полюбит меня. Все прежние девушки хороши, но я не нашел среди них той самой. Видишь ли, я достаточно холодный человек», усмехнулся повелитель. «Но я увидел, узнал, что ты нашел еще одну, непокорную и обворожительную». В ее сердце я разглядел именно тот огонь, что сможет меня согреть». Сидорх замер. «Не понимаю, о ком». Росях мечтательно улыбнулся, потер руки и заговорщически прошептал на ухо рыжеволосом слуге. «Кажется, ее зовут Малика». Капитан почувствовал нестерпимый холод в районе груди, словно чьи-то цепкие пальцы вонзились в сердце и вытягивали его наружу, выдирали вместе с плотью. Он забыл, как дышать, Ледяной пот прошиб все тело, а молодой султан продолжал. «Привези мне ее, скорее привези, и будешь свободен навсегда».